с выделением из состава армии терцев, изъятием донцов и неприбытием, несмотря на многократные напоминания взамен 7-й дивизии обещанной мне 2-й кубанской пластунской бригады, состав моей армии остался столь малочисленным, что о переброске каких-либо частей на левый берег Волги и думать уже не приходилось. Я телеграфировал генералу Романовскому в Таганрог, куда только что перешла ставка. Штаб генерала Маймаевского переходил в Харьков. Переброска частей генерала Говорущенко на левый берег Волги имела целью скорейшее соединение с войсками Верховного правителя и намечалась в связи с передачей в состав Кавармии первого Донского корпуса и обещанным прибытием второй Пластунской бригады о начале переброски которой в Кавармию я был телеграфно уведомлен. Отход Уральцев на восток. И намечаемая передача донцам вновь первого корпуса, задержание добра армии второй пластунской бригады и приказание направить туда же терцев, конечно, в корне меняют положение. При этих условиях не только перебросить что-либо на левый берег Волги в район Камышина не могу, но от всякой активности на северном направлении вынужден отказаться. Боевой состав армии шестая дивизия в бой введена быть не может. Таков, что при указании действовать одновременно и на Астраханском, и на Саратовском направлениях последнее направление могу лишь наблюдать. Царицын, 16 июля 1919 год, номер 01549, Врангель. На следующий день, 17 июля, по получении известий о взятии добровольческой армии Полтавы Я телеграфировал генералу Романовскому. «Вторая пластунская бригада была мне обещана взамен 7-й дивизии еще месяц назад. Номер 010275 Вы сообщаете, что она будет переброшена в Кавармию по взятии Полтавы. Ныне Полтава взята. Могу ли на сей раз рассчитывать на исполнение обещания» Переход противника в наступление значительными силами против генерала Мамонова при отсутствии в Царицыне резервов грозит свести на нет всю заволжскую операцию и прекратить всякий подвоз по Волге. Царицын, 17 июля, номер 01559, Врангель. В тот же день я получил телеграмму последнего. Директива главкома номер... 08878 остается без изменений. Главной задачей кавармии этой директивой ставится выход на линию Саратов-Ртищева, Балашов и дальнейшее наступление на север. Связь с уральцами и очищение Нижнего плеса Волги являются второстепенными задачами. Вторая терская дивизия оставлена Кавармии до взятия Камышина почему теперь подлежит немедленной переброске в Добрармию, откуда с переброской терцев немедленно пойдет в Ковармию 2 Пластунская бригада. Телеграммой 01451. 451 Донской корпус включен в состав Ковармии на время операции в районе Камышин-Балашов, что и надлежит иметь в виду. Отряд полковника Голубинцева главком приказал вернуть Донармии, в первую очередь, при первой к тому возможности. Таганрог, 17 июля 1919 года, номер 010306, Романовский. Лично данное мне 20 июля главнокомандующим обещание выслать мне взамен передаваемой в добровольческую армию 7 пехотной дивизии 2 кубанскую пластунскую бригаду опять не выполнялось. Сперва бригада, о начале переброски которой на мой фронт я был уже ставкой и телеграфно уведомлен, была задержана впредь до владения войсками генерала Маймаевского Полтавой. Ныне Полтава была взята, а генерал Романовский уведомлял меня, что пластуны задерживаются до прибытия из состава моей армии второй терской казачьей дивизии. Я по-прежнему не мог рассчитывать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 «Были совершенно небоеспособны. Люди не обучены, не хватало седел, не было вовсе шашек. Лошади в коннице и артиллерии были окончательно измотаны. Некоторые орудийные батареи пришлось свести в орудийные Материальная часть пришла в полное расстройство».